внес дельверг кицуны гуни внес войны очень любил считать настолько любил что не уделял другим важным вещам никакого времени и сейчас он сидел за шахматами с компьютером так оригинально играть с компьютером который уж точно не может думать о чем-то другом возможно по этой причине людям так сложно играть с ним Потому что он не просто играет, а живет в том мире, в котором ему приходится играть. Потому что для него нет других правил, кроме как играть и выигрывать. Но сейчас, разумеется, компьютер проигрывал Ванессу. Потому что для Ванессы не было жизни, кроме как считать. Мат был неизбежен через 18 ходов, и это станет за сегодня 109 победой. В этот момент он услышал взрыв, где-то очень далеко и настолько сильный, что такое могли и не услышать те, кто был рядом с эпицентром. Вражеского ферзя при этом снесло с доски взрывной волной, не тронув остальные фигуры. Именно к таким моментам и готовился Ванесс. Он готовился, тренировался и был осторожен. Он ждал, что... Когда-то кто-то из бессмертных допустит ошибку, станет слабым на время, и можно будет забрать его силу, его навыки и его частичку бессмертия. А главное — его умение считать. Когда взрыв услышал бельверк, он находился в своем чертоге. Воседал на троне, вспоминая и подвиги. Для сладких стихотворных мыслей ему понадобилось выпить чуть меньше десяти грамм мёда. Того самого мёда, что он когда-то украл у великана Гутунга. В том мифе, кроме него, самого подробностей никто не знал. И для того, чтобы обезопасить себя, Бельверк придумал историю о том, что краденого мёда хватило на то, чтобы заполнить два здоровенных чана и один маленький котелок. Никто же не будет пытаться украсть у него котелок. Все захотят украсть чан, и еще и будут думать, какой из них больше. А настоящий мед поэзии вовсе не в них. Он только в котелке, который прикован к стойке на постоянном огне, оскаляющем водокрасна. Правда, из сумасшедших-то действительно надеющихся украсть что-то у Бельверка вряд ли бы нашлось. Видимо, как и таких, кто способен допустить такую ошибку, способную вызвать взрыв, слышимый во всем мире всеми бессмертными. Раньше на том месте, где прогремел взрыв, была вуаль тьмы, как черный туман, сквозь которой невозможно было что-то увидеть. Но теперь он рассеялся, и Бельверк увидел того, кто был охраняем так сильно полторы тысячи лет. А значит, слава нового мифа затмит все предыдущие. Китсуна сидела возле огромного чемодан-шкафа позапрошлого века, обвитого кожаными ремнями с разных сторон. Раньше на левой его двери висели платья, а на правой в девяти ящиках лежало все, что к ним прилагается. Сейчас на обеих дверях красовались лишь маски, 999 масок настолько разных, что не было того момента в жизни, что нельзя было бы подобрать подходящую. Их нужно было уметь носить, и ни у кого это так не получалось, как у Китсуны. Видимо, по этой причине ее покровитель не давал ей возможности иметь свое собственное лицо, ведь его некогда будет носить, да и можно привыкнуть. Привыкнуть к правде, что не захочется потом врать. А еще опасней привыкнуть к тому, что маски не нужны. Или что они неестественны. Такого допустить он не мог. Потому и не было своего лица у Китсумы. Взрыв, раздавшийся издалека, не был для нее сюрпризом. Все когда-то ошибаются и теряют свое лицо, сказала она. Иначе не было бы у меня столько масок. Не был взрыв сюрпризов и для Гуньюэ. Только не маски для него были важны, а и закат. И именно в закат он думал о самом важном. И именно в закат он понимал самое важное, потому что именно закатом самое важное и заканчивается. Так думал Гуньюэ про того. От кого произошел этот взрыв? Так думал он и про самого себя. Десять тысяч раз он видел жизнь и смерть. Десять тысяч раз он видел восход и закат. И за все десять тысяч раз только в одном он был уверен. Живет только то, что системно. Только сама система может жить. Система зовется Дао. Его действие неисчерпаемо. Когда-то он задал себе целью решить давний вопрос, как устроен мир, и получил ответ на него, пустое и полное. Мы пользуемся самими предметами, и это полное. А чтобы ими пользоваться, нам нужна пустота в них. И так во всем мире, и поняв это во всем мире, мир станет бесконечным. Но Гуньей надо было додумать, как это сможет понять весь мир, как это объяснить всем, кто не знает правила Поднебесной, при том, что Поднебесная лишь девятая часть всего мира. Для этого ему нужна была еще сила, сила другого бессмертного.